Я зашел в магазины сети «Загляни и купи». Взял осетрины, свежих булочек, утренний чай, твайнинг и куперовский виноградный джем. Если Текстер останется у меня ночевать, надо угостить его завтраком по его вкусу. Сам он, когда я бывал у него, кормил меня как на убой. Текстер гордился своим столом, и называл по-французски «каждое блюдо». Я ел не помидоры, а салат де тумат, не хлеб с маслом, а тартин, не вареное мясо, а буй. Запивались все эти яства отличным французским вином. Он покупал продукты у самых лучших гастрономов, и я ни разу не видел у него на столе то, что не любил. По правде говоря, я всегда был рад встрече с Текстером и с нетерпением ожидал его приезда, поскольку надеялся излить ему свою израненную душу, хотя в глубине той же самой души знал, что ничего такого не будет. Текстер приезжал в Чикаго в крылатом карабинерском плаще, а под ним восхитительный костюм из светло-синего бархата, приобретенный в королевском ряду, но вот свою широкополую шляпу он купил в какой-то лопчонке для пижонистых негров. На груди у него всегда золотая цепочка, а то и две, и непременно немыслимой расцветки вязаной, замызганной шелковой галстук бант. Высокие, светло-коричневые башмаки с парусиновыми голенищами, доходящими почти до колен, украшены стилизованными кожаными лилиями. Волосы у текстера длинные, волнистые, как завитой парик у придворного при стюартах. Нос сильно искривлен, а загорелое лицо отдавало жаром. Видя его хищные рыси глаза, я мысленно восклицал «Браво!» Вот почему, узнав, что он в городе, я без сожаления выложил пятерку на осетрину. Я очень люблю текстера. Возникает, правда, серьезный вопрос. Он отдает себе отчет в том, что делает. Иными словами, не мошенник ли текстер? Любой здравомыслящий человек обязан дать ответ на такой вопрос. Но я не находил ответа. Когда Рената делала мне честь, Обращаясь со мной как с будущим мужем, она обычно говорила, «Не трать ты деньги на Текстера. Да, уйма обаяния и таланта, но не искренен». «Чего ты взяла?» «С того. У тебя есть самоуважение, Чарли. Не видишь, что тебе очки втирают. Одна похвальба, что он в светском календаре справочники, чего стоит. «Ах, это, ну, люди же любят похвастаться!» «Без доброго слова о самих себе они жизни не мыслят, а доброе слово надо говорить громко. У тебя есть сердце?» «А посмотри на его туалет, на его зонтик. У классного зонтика кривая ручка должна быть естественно, не гнутой. Ручка сама должна вырасти, понимаешь?» Посмотри на его винный погреб или дипломат, который можно купить только в одном лондонском магазине, а знаменитый водяной матрас у него в доме в Пало-Альто. Тот самый, на котором он валяется со своей смазливой девчонкой и смотрит матч на Кубок Дэвиса. И телевизор у Текстера, конечно, самый лучший, самый модный. И все за это платит наивный поц Чарли Ситрин. Нет, ты просто сумасшедший. Этот разговор происходил после того, как Текстер сообщил мне по телефону, что направляется в Нью-Йорк, чтобы оттуда отплыть на лайнере Франции в Европу, а по пути заглянет в Чикаго, обсудить кое-какие детали, касающиеся ковчега. «Зачем он едет в Европу?» — Спросила Рената. «Ты же знаешь, он первоклассный журналист. Потому и плывет на Франции первым классом, что...» Первоклассный журналист. Это же целых пять суток. Ему что, время девать некуда? А, времени у него вдоволь. А мы летаем экономическим классом. Да, но у меня нет двоюродного брата, управляющего французскими авиалиниями. Это племянник его матери, поэтому они путешествуют бесплатно. Старуха знакома со всеми богатеями в мире и выводит своих внучек в свет. Но он почему-то не выманил у этих богатеев 50 ценных акций, а предпочел провести эту операцию на тебе. Богатые своих попрошаек знают. Не пойму, вот как ты мог совершить такую глупость? Собственно, банк мог бы подождать еще день-два. Его чек из Миланского банка Амбразиана был уже в пути. При чем тут итальянцы? Он говорил, что деньги его клана хранятся в Брюсселе. Нет, во Франции. Его часть теткиного наследства в Леонском кредите. Он обманывает тебя. А ты, развесив уши, слушаешь его надуманные объяснения. Светские знакомства в Европе. Все это из хичкоковских фильмов. И что он делает, решив, заглянув в Чикаго? Велит секретарше позвонить тебе... Самому набрать номер или ответить на звонок — это, видите ли, ниже его достоинства. Цыпочка звонит, сладким голосом щебечет. «Не кладите трубку, мистер Текстер, сейчас подойдет». И ты стоишь, как дурак, прижав трубку к уху. И все это, заметь, за твой счет. Наконец Текстер подходит и сообщает, что приедет, а когда именно сообщит позднее. Все, что говорила Рената, — истинная правда. Однако я далеко не все рассказывал ей о Текстере. Он учинял скандалы в клубе, его не раз оттуда отчисляли. Поговаривали также, что Текстер не на руку. У моего друга была какая-то старомодная страсть к авантюрам. Таких пройдох, как он, осталось совсем мало. Он выкидывал номера, что называется, из любви к искусству. Мне казалось, что в этом что-то есть, и что его эксцентричность со временем обнаружит определенную цель. Я знал, что гасить его кредит рискованно. Мои денежки могут уплыть, как денежки других. Но надеялся, что со мной этого не случится. Должно же быть хоть одно исключение из правила. Я рискнул. И проиграл. Как-никак, Текстер — мой друг, и я любил его. Понимаю, меньше всего он хотел причинить мне зло. Просто у него не осталось великодушных и безответных приятелей. Так дошла очередь и до меня. Наша дружба вошла в противоречие с его жизненным принципом. Теперь я могу считать себя поклонником его таланта, и за это приходится платить. Искусство требует жертв. Сейчас Текстер потерял свой дом в районе у залива. И участок с плавательным бассейном, теннисным кортом и выращенный им самим апельсиновой рощей, а также легковой автомобиль, фургон, и винный погреб. В прошлом сентябре я летал в Калифорнию выяснить, почему не появляется первый номер Ковчега. Это была удивительная приятная поездка. Мы бродили с Текстером по калифорнийскому солнышку. Он показывал мне свои владения. В то время у меня как раз начал вырабатываться новый космологический взгляд на Солнце. В значительной мере Солнце Наш Творец, человеческий дух, Несет в себе солнечное начало. Идущий из нас внутренний свет Встречается с солнечным светом И происходит чудо. Для глаза свет то же самое, Что для мозга мысль. Помню тот счастливый, благословенный день. Небесная глубизна обдавала нас волшебными волнами тепла. Над головой висели золотые апельсины. Текстер надел свой любимый черный плащ, но вышел басым. Пальцы у него на ногах, тесно прижатые друг к другу, напоминали финики из смирны, уложенные в коробку. Садовник-украинец высаживал розы. Текстер предупредил, чтобы я не разговаривал с ним. Он был охранником в немецком козлаге и до сих пор ненавидит евреев. А то опять начнет разоряться. Я чувствовал, что в этом прекрасном месте перемешиваются три начала в человеке. Демоническое, доброе и дурацкое. Своим новым детям, милым наивным созданием, Текстер разрешил играть с ножами и баллончиками от какой-то ядовитой садовой жидкости. Слава Богу, никто из них не поранился и не отравился. Ленч был накрыт подлеплавательным бассейна и проходил торжественно, как светский прием. Откинув плащ, сдвинув трубку в угол рта и шевеля пальцами на ногах, Хозяин собственноручно разливал вино двух марок, разливал неторопливо, с видом знатока. Завтрак был собран хорошенькой темноволосой молодой женщиной, последней женой Текстера. Но за столом командовал он сам. Жена оказалась вполне довольной жизнью, хотя в доме не было денег. На автозаправочной станции у Текстера не приняли чек на пять долларов так что мне пришлось расплатиться за него кредитной карточкой. За кулисами калифорнийского великолепия его молодой жене приходилось отбиваться от кредиторов. Из теннисного клуба, с водонапорной башни, из винного магазина, авторемонтной мастерской, банка. Ковчег должен был верстаться на новейшем оборудовании, без дорогостоящего процесса набора. Ни одно государство не дало своему народу такое количество игрушек, как наше. И ни одно государство не отправляло массы талантливых, трудоспособных граждан в самые дальние уголки безделия на границу болезней и боли. Текстер надумал пристроить к своему дому крыло для копчега. Журнал «Должен находиться в отдельном помещении», — заявил он, — «и не мешать моей личной жизни». На манер юного ловкача Тома Сойера он заманил десяток студентов из колледжа копать землю для закладки фундамента. Текстер разъезжал по окрестным стройкам, расспрашивал рабочих и заодно тащил домой несколько листов фанеры. «Я отказался финансировать крыло для ковчега. «Не боишься, что дом осядет в дыру?» — спрашивал я. «Ты убежден, что не нарушаешь строительный кодекс?» Из людей с такой целеустремленностью, как у Текстера, выходят фельдмаршалы и диктаторы. Мы бросили на это направление 20 тысяч солдат, и если больше половины убьют, изберем другую тактику. Мы намеревались печатать в ковчеге самых выдающихся, самых лучших авторов. Их мало, но они есть, должны быть. Думать иначе значит нанести удар нашей цивилизованной стране и всему человечеству. Мы обязаны сделать все, чтобы восстановить величие и влияние искусства, целостность культуры, глубину мысли, «Благородство стиля». Рената, вероятно, заглянула в тихомолку, в банковские уведомления и знала, сколько денег у меня уходит на журнал. «Кому он нужен, твой ковчег, Чарли? Каких животных ты собираешься спасать? Ты лишь называешь себя идеалистом, а на самом деле в тебе столько злобы. Тебя хлебом не корми». Только дай поругать кого-то направо и налево. Куда текстеру до тебя? Ты позволяешь думать, что ему все сойдет с рук. Это потому, что ты высокомерен до чертиков. Деньги все равно плывут между пальцами. Уж лучше потратить их на... Не потратить, а промотать, — поправила меня Рената. И зачем ты связался с этим калифорнийским прощелыгой? Пусть лучше деньги идут ему, чем правительству и адвокатам. Мне скоро это надоест. Либо я, либо Ковчег. Рената помолчала. — Ну, скажи на милость, на кой он тебе сдался, твой журнал? Ну, скажи попросту, без затей. Ее слова прозвучали как настоящий вызов, чтобы сосредоточиться я закрыл глаза. Дело в том, что идеи нескольких последних столетий исчерпаны. «Слышите, вот я и говорю, высокомерие», — прервала меня Рената. «Да, исчерпаны. Политические, философские, литературные. Бедный гумболь. Психологические, даже подозреваю, естественно, научные». Что ты обо всем этом знаешь? У тебя ум за разум зашел. Когда человечество пробудилось, чтобы осознать себя как некий целостный организм, старые и жившие себя идеи люди начали принимать за новые. Иначе и не могло быть, ибо пошли, поехали, ты мне зубы не сговаривай. Я говорю серьезно. Стали забываться Самые важные, необходимые, насущные вещи. У людей отнимают личную жизнь. Миллионы обитателей нашей планеты не знают, что такое духовная жизнь. Бездуховность царит во многих частях света. Там, где правит вал полицейщина и голод, это понятно. Но почти то же самое мы наблюдаем у нас в свободном мире. Индивидуальная сфера сузилась до нельзя, допуская, что наша частная жизнь часто отвратительна, и мы сами бежим от нее, окунаемся в так называемую общественную жизнь, толкуем о социальных проблемах, но оперируем устаревшими понятиями трехвековой давности. Личность сводится на нет. Если это продолжится, то не нужны будут термоядерные бомбы. Человечество самоуничтожество вымрет, как динозавры. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий мы ни в одной стране не видим на высоких государственных должностях настоящих людей. Человечество должно прекратить насилие над душой и снова обрести животворную мысль и силу воображения. Иначе все пойдет прахом Потому и угас таланту Гумбольта, что он придерживался обветшалых теорий. Да он же просто впал маразм, и вообще нечего все валить на него. Я не была с ним знакома. Но иногда мне кажется, что ты чересчур на него нападаешь. Считаешь, что он жил так, как и полагается поэту, по мнению среднего класса. Но в этом смысле он до тебя не дотягивает. Твой любимчик Текстер тоже не дотягивает. Рената, конечно, была права. Текстер любил повторять. Мы должны сказать новое слово. Он подозревал, что это новое слово. Я как фокусник, пряча у себя в рукаве. «Ты имеешь в виду что-нибудь вроде уважения к жизни, йогов и комиссаров?» — возражал я. «У тебя какая-то страсть к этим темам? Хочешь быть американским мальро? Зачем тебе эти недоношенные идеи? Новое слово — это собачий бред. Мы никак не можем выбраться из путаницы понятий. Да, мы мучительно путаемся в понятиях, что до желания быть исключительным жизнь и без того полна исключениями из правил. Текстер был одержим культурой. Он получил классическое образование. Священнослужители натаскали его в древнегреческом и латыни. К французскому его приобщила гувернантка. Французские студии – он продолжал и в колледже. Он самостоятельно изучил арабской и мог читать древние рукописи. Его печатали научные журналы Финляндии и Турции. Он преклонялся перед Пановским и Мамильяно и одновременно считал себя Бартоном, исследователем Аравийского полуострова и даже секретным агентом вроде Лоуренца Аравийского. Ничто не выпадало из поля его зрения, сферы интересов и круга занятий. Он музицировал, играл на фортепиано Стравинского и был знаком с русским балетом. Его считали авторитетом в живописи Матисса и Мане. Он интересовался архитектурой, ценил Корбюзье и знал, что такое зекурат. Ему было... Да, подлинно известно, что и где покупать. Он имел свои пристрастия и привычки. У дипломата, к примеру, должен быть замок не наверху, а сбоку. Ручки у зонтиков должны делаться из крючковатых сучьев дерева, которое выращивалось только в Марокко на специальных плантациях. В довершении прочих странностей. Текстер называл себя толстовцем. Если уж его слишком донимали, говорил, что он христианский пацифист и анархист. Так что я, естественно, любил Текстера. Как можно не любить такого человека? Кроме того, постоянное лихорадочное состояние, в котором находилась его бедная голова, Делал из него идеального редактора, чему способствовали разнообразие интересов и природная дотошность. Все признавали, что сам он отличный журналист, работал в самых лучших изданиях и отовсюду его с треском выгоняли. В самых лучших изданиях не хватало умного и терпеливого шефа, который придумал бы для него интересные задания.